Джона Лайл был все так же осанист, флегматичен и философски настроен. Он приветствовал Юджина серьезным, испытующим взглядом. Нус, как дела? Юджин улыбнулся. Неплохо. Наборщиком значит не собираетесь быть? Как будто нет. Что ж, это пожалуй к лучшему. Их и без того слишком много. Пока они разговаривали, подошел бочком Джон Саммерс. «Как поживаете, мистер Витла? спросил он. Юджин посмотрел на него. Джон был уже отмечен печатью смерти. Он еще больше исхудал, лицо приняло мертвенный оттенок, плечи сутулились. «Очень хорошо, мистер Саммерс», – сказал Юджин. «А я не могу похвастаться», – сказал старый печатник. Он многозначительно постучал себя по груди. «Эта штука скоро меня доконает!» «Не верьте ему», — вмешался Лайл. «Джон вечно ноет. Он здоров, как никогда. Я ему говорю, что он еще лет двадцать проскрипит». «Нет, нет», — сказал сам, раскачая головой. «Я-то знаю». И он тут же куда-то исчез, пояснив предварительно. «Это здесь рядом, через дорогу». Как всегда говорил, когда шел выпить. «Он и года не протянет», — сказал Лайл, едва за ним закрылась дверь. Беджи столько потому его терпит, что стыдно выгонять больного на улицу. Но его песенка спета. Это сразу видно, сказал Юджин. Выглядит он ужасно. И они продолжали беседовать в том же духе. В 12 часов Юджин вернулся домой. Миртл заявила, что вечером он непременно должен пойти с ней и с мистером Бэнксом в гости. Там будут игры. Угощение. Ему никогда раньше не случалось задумываться над тем, что молодежь в городе не танцевала и почти не занималась музыкой. Редко у кого в доме был рояль. После ужина пришел мистер Бэнкс, и все трое отправились на типичную для провинциального городка вечеринку. Она немногим отличалась от тех, на которых Юджин бывал когда-то со Стелл. Разве только участники ее почти все были постарше. Два года играют огромную роль в жизни молодых людей. Человек двадцать, юношей и девушек с трудом помещались в трех просторных комнатах и на веранде. Окна и двери на веранду были раскрыты. За окнами была пожелтевшая трава и редкие осенние цветы. Трещали кузнечики, запоздалые светлячки носились в воздухе. Был тихий, теплый вечер. Первые попытки создать непринужденное настроение были не очень успешны. Кого-то с кем-то знакомили, местные денди перебрасывались остротами и шутками. Было довольно много новых лиц, преимущественно среди девушек. Одни перебрались сюда из других мест, другие за время отсутствия Юджина успели расцвести и созреть. Выходите за меня замуж, Мэдж! Я куплю вам котиковые сережки! услышал он слова одного из юнцов. Юджин улыбнулся, а девушка посмотрела на него и рассмеялась. Он воображает, что это остроумно.